Глава восьмая. Короли не бывают бывшими. «У тебя мех с собой?» — уточнила Моргана. «Можем сразу изготовить следилку?» «У нас проблема!» Голос Аббаса раздался так внезапно и громко, что мы дружно вздрогнули и замерли, как нашкодившие мыши. «В тоннелях Джонатан! Он наверняка идет к Лейле. Проклятье! — воскликнула я. — Он же... — Не встретится с шаманом, не волнуйся, — перебил мастер. — Они движутся разными тоннелями. — Мы можем вернуться в комнату и испугнуть принца разговорами, — ответила Моргана. — Он не рискнет войти, если Лейла окажется не одна. — А я бы не возвращалась, — возразила Циля. — Пусть войдет и увидит, что нас тоже ограбили Больше доверять будет. Нет, так нельзя, отрезал Аббас. Если он найдет следы шамана, может решить, что теперь и Лейла находится под управлением. До этого он был уверен, что Сапфир защищает меня от хрустальной тишины Ральфа, но с помощью волос или крови жертвы можно обойти любую защиту. То же самое касалось и очень личных предметов. К примеру, гребней для волос или любимых украшений. Что угодно, условие лишь одно. Предмет должен напитаться магией хозяина и его аурой. Поэтому сильные маги накладывали на себя плетения, уничтожающие все следы. Меня Аббас сразу заколдовал, и я не боялась кражи. Однако принцу об этом неизвестно, и лучше перестраховаться. — Есть другой вариант, — ответила Моргана. Предлагаю спрятаться, дождаться, пока он выйдет из тоннеля Клейли, а затем мы с целей выпрыгнем и как допросим его. Пусть расскажет все, прежде чем задание давать и что-то от нас требовать. «Согласна», — просияла Лепреконша, — «только допрашивать буду я». «Ага, при свечах и с брачным контрактом», — хмыкнула Банши. «Нет уж, вместе. Позвольте узнать, а когда это я умудрился дать вам на это разрешение?» Удивленно произнес Абас. Да мы мигом притихли. «Я не сторонник радикальных мер, но все же согласна с Марганой. У Джонатана есть ответы на интересующие нас вопросы, а мы можем спасти его от скверны и кукловода», напомнила я. «Информация взамен на жизнь и корону — это равноценный обмен». «Для начала узнайте, для чего он явился», — немного подумав, ответил Абас. «К сожалению, я пока не могу вас подстраховать». «Доверься нам, работают профессионалы», — заверила Циля. «Когда это обещаешь ты, гномы или близнецы?» звучит как угроза и смертельное проклятие в одном флаконе покачала головой банши тфун на тебя и бантик сверху идемте настал момент похитить моего будущего мужа ради нашего счастья детей и короны мысленно прокашлялся абас что кхэм я не спешу просто озвучиваю его будущее Циля, иди в тень. На удивление Липриконша в миг Она безошибочно чувствовала черту, которую лучше не пересекать. Пойдемте, подготовимся ко встрече, ответила я. Джонатан будет у вас примерно через пять минут, ответил Абас. Отлично, успеем подготовиться. Он точно не почувствует вас, обернулась к Цили. Лей. Я, по-твоему, зря казначеем в темном братстве работала, возмутилась она. Я могу мастерски подбить как бюджет, так и глаз противнику. В совершенстве владею холодным и стрелковым оружием и могу передвигаться тенями, как мастера-ассасины. Заканчивай хвастать! Будущий муж сам себя не поймает! фыркнула Банши. Пойдем. Кстати, а где близнецы и Глорин, я осмотрелась. В апартаментах невест были только мы и два дежурных Альрауна, но они сразу слиняли в соседнюю комнату, чтобы не мешать. «Гуляют по саду, собирают слухи и разведывают обстановку», донеслось из спальни. Корешки не отсвечивали, но подслушивали. «Надеюсь, сад уцелеет», — покачала головой, и, поблагодарив Альраунов за информацию, направилась к себе. Цели с Морганой сразу скользнули в тень. Я больше не видела их, но знала, что они следуют за мной. В комнате нас ждал погром. Проклятый шаман вошел во вкус и разнес не только мою спальню, но даже купальню и гостиную. А еще порезал мои платья и разбил все флаконы с парфюмом. Я едва не задохнулась от удушливого аромата, заполнившего апартаменты. «Здесь точно один лич орудовал», — мысленно уточнила, Настеж открывая окно. «Такое чувство, что через мою комнату прошел полк гномов и альраунов». «На то и расчет», — ответила Синтия. «Джонатан уже близко. Я слежу за ним». «А Абас? «Он ушел один, а мне приказал вернуться к вам». «Понятно. Циля? Моргана?» «Мы на позициях», — отозвалась Лепреконша. «Если он войдет, перекроем обратный выход в тоннель, чтобы не удрал». «От своего счастья», — весело добавила Маргана. Лепреконша проигнорировала выпад, зато я подавилась мешком. «Джонатан подошел к Лазу», — отчитала Синтия. «Ждет, прислушивается». Я отошла подальше, делая вид, что занята поиском важной вещи. Обычно принц наблюдал пару минут с помощью сканирующего плетения, но в этот раз, видимо, сильно спешил. Шкаф моментально отъехал в сторону, и из тоннеля стрелой вылетел Джонатан. «Что у вас пропало?» — выпалил он. «Я еще не сообщала страже об ограблении», — насторожилась. Откуда вам известно? Если бы не Аббас, проверивший комнаты вдоль и поперек, я бы заподозрила следилки, но их здесь точно не было. Разве что принц наблюдал за тоннелями, тогда он знал и о наших вылазках. Сомнительно. Скорее, он отслеживал шамана, а значит, мог многое рассказать. Я не намерен отчитываться. Джонатан ушел в глухую оборону. «Отвечайте!» Лас за его спиной с грохотом закрылся, и из тени вышли Маргана и Циля. «Ваше высочество, леди первая задала вопрос, — усмехнулась Лепреконша, — невежливо игнорировать. Вы...» Он резко дернулся в сторону, призывая магию, но Циля оказалась быстрее, метнув в него парализующее плетение. Моргана змеёй скользнула за спину принца, подхватив его под руки и не позволяя кулема сесть на пол. «Перенесите его на кресло», — устало ответила я. «Ваше Высочество, нам предстоит долгий и сложный разговор». Меня окинули яростным взглядом. «Позвольте ему говорить», — попросила, и Циля ослабила плетение. «Вы меня предали!» «Нет». Вашей жизни ничего не угрожает. Наоборот, мы намерены вылечить вас от скверны и знаем, как это сделать. Глаза принца округлились. Вы шпионили за мной? У нас не осталось выбора, и если рассчитываете на дальнейшее сотрудничество, вам придется ответить на мои вопросы. Смеете меня шантажировать? Он держался уверенно, не показывая страха. Однако меня смутило, что Циля так легко обезвредила его. Конечно, она мастер своего дела, да еще и сыграл эффект неожиданности, но я слышала, что Джонатан, сильный маг и опытный воин. Неужели он так ослаб и заскверный? Ваше состояние ухудшается быстрее, чем вы предполагали, ответила я, и, судя по тому, как побледнел принц, попала в цель. Мы хотим и можем помочь. Но вам придется рассказать нам все. Вы напали на меня. Связали. Я бы побил тебя. И связал еще раньше. Вдруг услышала грубый мужской голос, и стена пошла рябью. Я дернулась в сторону. Циля и Маргана призвали магию, но из лабиринта появился хранитель. Салатовые шаровары, малиновая рубаха и желтый жилет. Огромная шляпа, украшенная живыми цветами и перьями. Похож, только ростом выше, крепче в плечах и голос слишком низкий, рычащий. «Вы не острей», — ответила и жестом приказала цели и Моргане повременить и не бить магией. «Вы его двойник, тот, кто колдовал в саду, прикрывая заклинание пением». Мужчина раскатисто засмеялся и щелкнул пальцами. Могучее тело охватил вихрь золотых искр, и пестрое трепье сменилось черной солдатской формой. «Ты!» — увидев лицо гостя, Джонатан сдавленно захрипел и мотнул головой, словно пытаясь отогнать дурное видение. А видение в лице его величества Фредерико исчезать не планировало. «Ты же мертв! Тебе бы этого хотелось!» — король насмешливо изогнул бровь. К слову, внешне Фредерику выглядел роскошно, намного бодрее обоих сыновей. Жесткие хищные черты лица, орлиный нос, цепкий взгляд и полные красиво очерченные губы, искривленные в ядовитой ухмылке. Смерть не смогла изменить его характер. Я лично осматривал тело. Джонатан не верил своим глазам. Его можно было понять. Фредерику совершенно не походил на Лича. Подвела только слишком бледная, светящаяся изнутри кожа и глаза, ставшие алыми словно рубины. И что с того? Ты же меня не сжигал лично, верно? Как ты? Нет. Джонатан снова мотнул головой. «Ты не можешь быть моим отцом!» Абас, мысленно позвала я. В том, что Синтия сразу доложила ему обо всем, не сомневалась, просто хотела понять, что нам делать дальше. «Скоро буду!» — отозвался он и тут же оборвал связь. Похоже, слежка за шаманом была в самом разгаре. «Сынок, не разочаровывай меня еще больше!» Поморщился король. — Подумай, почему замок так и не подчинился ни тебе, ни Ральфу? Не дожидаясь ответа, он прошел вглубь комнаты и сел в кресло напротив принца. — Замок подчиняется только королю, — вместо Джонатана ответила Циля. — Правильно, — рассмеялся Фредерико и, повернувшись к нам, добавил. — Прекрасные леди! «Присаживайтесь, прошу, а то мне, право, неудобно, что вы стоите. И развяжите моего непутевого отпрыска, он вам не навредит. Я прослежу». Лепреконша исполнила приказ, и, оказавшись на воле, Джонатан тут же подскочил на ноги. «На твоей кремации присутствовали все магии совета. Архимаг лично развеял прах по ветру». «Не все». «А только те, кому я доверял», — рассмеялся Фредерико, «а мой прах Альва в камине утром набрал, тоже мне проблема. А тело, оно перед тобой?» — безразлично пожал плечами король. «Зачем вы устроили спектакль собственными похоронами?» — не выдержала я. «Затем, чтобы раскрыть заговор» и разом избавиться от всех причастных, а не ловить крыс по одной, — невозмутимо ответил Фредерику. Почему вы сразу не связались с Джонатаном? — Хотел убедиться, что воспитал достойного преемника. Король болезненно поморщился. — Но мой сын оказался идиотом. «Что — Что? — взревел Джонатан. — Да как ты смеешь? Я чудом не погиб! пытаясь остановить Ральфа и спасти Талиин, а ты...» «Ты разочаровал меня!» — рявкнул Лич, ударив кулаком по подлокотнику. «Как можно было совершить столько ошибок?» «А своих ошибок вы не замечаете?» — возмутилась Моргана. «Вы столько всего намудрили, что вам не помочь хочется, а упокоить окончательно». «Какой темперамент!» Фредерико неожиданно рассмеялся и окинул ладную фигурку Банши оценивающим взглядом. «Остальное тоже весьма и весьма». «Ваше Величество, официально вы давно мертвы. Если я убью вас сейчас и скажу, что так и было, мне за это ничего не будет», — зловеще прошипела Банши. Прекрасная леди так в себе уверена. Король ничуть не испугался, в его голосе сквозило лишь ленивое любопытство. Леди уверена, что подоспеет подкрепление. Голос Аббаса раздался из ниоткуда, причем не измененный иллюзий, а настоящей, от которого я уже успела немного отвыкнуть, пока он скрывался под личиной Гарта. Вера в союзников это хорошо усмехнулся король. «Но пошутили и хватит. Впредь не советую мне угрожать. Я спущу это лишь раз, и то в знак восхищения прекрасной леди. Кстати, могу я узнать ваше имя?» Моргана не ответила и показательно отвернулась. Но судя по тому, как азартно вспыхнули глаза короля, он счел это элитным флиртом. Во имя девяти богов, ты даже после смерти такой же! Джонатан осекся, но слово Кабель читалось в его взгляде молчании и даже дыхании. Фредерику принял это за комплимент. Слухи о его любовных похождениях были настолько эпическими, что долетали даже до Айшагиры. И сейчас мне стало искренне жаль Джонатана. Выжатый. Измученный скверный, едва стоящий на ногах, он все равно пытался бороться. Пусть и совершал ошибки, пусть не всегда двигался в верном направлении, но он делал все, чтобы остановить брата и заговорщиков. Джонатан не заслужил подобного пренебрежения. — Ваше Величество, вы обвиняете сына в некомпетентности и нежелании делиться с союзниками важной информацией но сейчас делаете то же самое. Циля решила заработать баллы и вступилась за будущего мужа быстрее, чем я успела придумать речь. Ни в коем случае. Я появился как раз для того, чтобы прояснить ситуацию и заключить союз. Почему не сделали этого раньше? Удивился Аббас. Я несколько раз пытался выйти на связь именно с вами, а не с Атреем. Во-первых, я все же верил в Джонатана и хотел дать ему шанс разобраться самостоятельно. Однако мне еще рано на покой вздохнул Фредерику. А во-вторых, я не мог показаться раньше. Моя магия была нестабильна, внешность после смерти оставляла желать лучшего. И вначале я толком не определился, «Кому из вас можно доверять?» «А сейчас?» — спросила я. «А вы сами как думаете?» — поинтересовался король. «Стал бы я показываться тем, кому не доверяю?» «Тогда скажите, зачем вы перед смертью перепрятали артефакты?» — уточнил Абас. «И зачем вообще умирали?» — вклинилась Циля. «Или вас действительно убили?» «Меня убил Ральф». Ответ прозвучал холодно и отстраненно, но именно этот бесцветный тон и выдал чудовищную боль, разъедающую душу короля. Я не верил до последнего, поэтому подпустил его так близко, принял яд из его рук, хотя должен был убить на месте, но не смог. Я тоже дурак. «Наверное, это у тебя от меня», — он с горечью покосился на Джонатана. «Яд, о котором вы говорите, активатор для проклятия мертвых роз?» — уточнила, не позволяя личу погрузиться в мрачные мысли и закрыться от нас. «Да, в этом я тоже сглупил», — вздохнул Фредерико. «У меня иммунитет ко всем существующим ядам, Но про эту мерзость я даже не слышал. Думал, приму обычную отраву, а потом рассмеюсь в лицо этому подонку. Но проклятие казалось сильнее. Еще бы. Активатор — что иное, как концентрат черной магии Йергулада. От него не существует противоядия. Он моментально отравляет кровь жертвы, но симптомы не проявляются до тех пор, пока мак отравитель травитель не произнесет ритуальную формулу. А для этого не обязательно находиться рядом с жертвой. Только король говорил так, будто Ральф до последнего оставался рядом. «Он был с вами в оранжерее?» — уточнил Абас. «Да, смотрел, как я умираю, и ухмылялся». «Подонок, какой же он подонок!» Главное условие для наложения проклятия одно — жертва должна добровольно принять яд из рук мага. Ральф мог отвести от себя все подозрения, не разбивать отцовское сердце перед смертью. Но, видимо, ему хотелось насладиться агонией Фредерико. «Даже после этого я не мог поверить», — владыка покачал головой. Надеялся, что он хотя бы находится под управлением. Можете посмеяться надо мной. Железный король, беспощадный к врагам, не смог казнить одного сопляка предателя. — Ты прав, отец, — неожиданно прохрипел Джонатан. — Мы оба идиоты. Ведь я тоже до последнего надеялся, что Ральф не предатель, а жертва. Любой бы надеялся. Не выдержала я. Артефакты я перепрятал для того, чтобы после смерти воскреснуть. Король резко сменил тему. Ему было больно, но наше сочувствие не дарило облегчение, только ранило еще сильнее. Да, я не верил, но и рисковать не мог. Поэтому и пошел на эту авантюру. Хотел убедиться, что его душу уже не спасти. «Убедились», — кивнул Джонатан. «И ты, и я». «Вы сказали, что замок до сих пор признает вас королем», — перебила Циля. «Так почему вы до сих пор не объявили, что живы? Ну, в плане не совсем мертвы». «В Талиине не любят нечисть и предпочитают сразу уничтожать ее без лишних разговоров», — напомнил король. Да, здесь не существует закона, согласно которому Лич не может править, но лишь потому, что до этого не было подобных прецедентов. «Ну и уступать трон мне ты тоже не намерен», — нахмурился Джонатан. «Этого я не говорил. Ты назвал меня идиотом. И в чем я не прав? Умный бы не позволил Ральфу ранить себя» и не заболел бы скверный. «Ваше Величество!» — возмутил Исциля. «Но и вы ведь... Нам обоим есть над чем подумать. На самом деле я хоть и был груб, сын мой, но со счетов тебя не списывал, ты не безнадежен». «Надо же, какая честь! Я польщен, меня признали!» Зло выплюнул Джонатан. «Хоть умирай!» от гордости и счастья. «Только попробуй», — хмыкнуло зловредное величество, «и хватит об этом. Теперь у меня есть доказательства, что Ральф заключил союз с Айшагирой и убил короля. Но пока не завершен отбор и не избран новый владыка, его некому судить и казнить. Но вы же прекрасная леди, я не могу вмешаться в открытую» и показаться подданным, — перебил меня король. — В том виде, что я нахожусь сейчас, меня закопают быстрее Ральфа. — Это правда, — вздохнул Джонатан. — Личи народ не примет. — Но мы можем загримировать его величество, — предложила Циля. — Нет, Талиину нужен новый, живой владыка, — отрезал Фредерико. И им должен стать Джонатан. Есть проблема. Принц расстегнул камзол и рубашку, обнажая чернильные пятна на шее и груди. Я умираю. Ты еще жив. Значит, это не проблема, а временное затруднение, уверенно заявил король. Атрей уже выяснил, что выжечь скверну можно с помощью клинка Гросс из Шаяранского леса. Наши драгоценные союзники любезно согласились помочь. Я буквально задохнулась от такой наглости, даже не нашлось, что сказать. Зато Циля невозмутимо призвала счеты и заранее подготовленный список редких артефактов из королевской сокровищницы. Правильное уточнение насчет драгоценных союзников деловито заявила она. «Наша помощь вам влетит в монетку. Я подготовила приблизительную опись того, что вы передадите нам в качестве аванса. А что касается второй половины оплаты, мне нужен полный перечень того, что вы спрятали в саду». «Э, нет», — взвелся король, — «прелесть моя. К счастью, я не ваша». Отрезала Циля. С нечестью любовных дел принципиально не имею, но можем обсудить другой вариант. Оплату принцами я принимаю. Аббас окинул ее выразительным взглядом. Король и Джонатан обалденно притихли. Мы обсудим плату и детали, но пока мы не давали согласия на вылазку в Шаяранский лес. «Ваше Величество, а зачем вы пели?» — спросила я, возвращая разговор в нужное русло. «Для начала нужно выяснить все подробности и пролить свет на нестыковки, а после решать, что делать дальше». «А вы как думаете?» — Фредерику ответил вопросом на вопрос. «Ваши частушки имели странный ритм, немного сбивчивый, да и слова не попадали в такт. «Ответила я. Учитывая, что некоторые заклинания требуют определенного ритма, могу предположить, что вы заранее записывали частушки на кристалл и включали во время выхода в сад, а сами, на распев, зачитывали заклинание, скрывая его простенькой глушилкой и маскируя настоящие слова под песню». Вначале мы сомневались но потом пришли к выводу, что записать заклинание намного сложнее. К тому же, во время последней слежки Синтия заметила, что губы певца движутся не в такт пению. «Учитывая похабные тексты и рассказни о том, будто хранитель любит проклинать окружающих, при встрече в саду обитатели замка особо не вслушивались, а спешили удрать подальше», — продолжила я. Вы придумали идеальное прикрытие и под видом каверзного духа сплетали защитные арканы и мешали личу кукловоду. «Если вы обо мне все знали, то зачем спрашивали?» В голосе короля проскользнуло восхищение. Ему понравилось, что мы разгадали эту хитрость. «Надеялась услышать подробности», — ответила. Все это время я тайно помогал вам, перехватывая часть управляющих плетений, ослабляя заклинание, которое не мог развеять полностью, и отгонял ночных гостей. Гостей? удивилась. Лич не раз пытался пробраться к вам, и я делал все, чтобы спугнуть его. Заодно не позволил похитить настоящие ценности невест. «Что вы имеете в виду?» — нахмурилась Циля. «Я первым ограбил девушек, стер со всех вещей следы их магии, оплел обманками и вернул обратно. Отчитался король так, что лич украл бесполезные болванки. И клок кошачьей шерсти подавилась с мешком Моргана. Неплохо. «Рад, что прекраснейшее оценила», — подмигнул ей король. «Как насчет прогулки под луной после казни врагов? Только вы и я и кучки пепла, оставшиеся от вражеских личей». «Как романтично», — мурлыкнула Циля. «Но знайте, что ваши ухаживания и комплименты не собьют цену сделки» как можно возмутился фредерику с дамами я никогда не был жадным только с сыновьями зло процедил джонатан может вернемся к делу да я как раз хотела уточнить почему мы не можем просто арестовать ральфа и казнить по обвинению в измене уточнила я если у вас есть доказательства по закону талина Он неприкосновенен до конца отбора, — пояснил король. И если он победит, то все доказательства утратят вес. Как это? Он же преступник. Победителей не судят. Для Талиина эта фраза — закон, поэтому нельзя допустить, чтобы Ральф победил, — ответил Фредерику. Завтра я смогу открыть вам дорогу в лес а когда вы добудете меч, я распечатаю хранилище и отдам то, зачем вы пришли. Поэтому предлагаю обсудить детали договора и сосредоточиться на спасении Джонатана от скверны, а после решим, как избавиться от шаманов и одного из лезвий Ергулада.